Беру трубку. Звонит старшая кенгуру. Голос не австралийский, а петербургский, чрезвычайно интеллигентный. Виктор Викторович, простите, решилась побеспокоить так поздно, потому что у вас свет горит, еще не спите? Нет-нет, пожалуйста, я работаю, не сплю. У вас Алика, случайно, нет? Артист отрицательно машет руками и ногами, головой и бутылкой. — Нет его, и не договаривались с ним встречаться нынче. Если придет, конечно, в три шеи. — Не за что. Спокойной ночи. Вешаю трубку. — Олег, ты можешь тише? Чего орешь, как Сидорова коза? — Когда это я орал? — Да вот только что показывал, как ботало звякает на козе и блеяла на лестнице каждый звук слышен, что твои кенгуру дураки, Кто в три часа ночи на шестом этаже на Петроградской стороне может блеять? Кто, кроме тебя? Может, ты прав, ты меня одергивай. Хотя, у тебя еще есть выпить? Ах, нету. Тогда и терять нечего, буду блеять. Понимаешь, без сильного звука финал не выйдет. Бога ради, Олег, бога ради, не блей. Ерунда все это, мелочи, смотри дальше. «Поезд вне графика, выбился, трудяга-бедняга из сил. Э, чего это я? Косею, что ли?» у, -у, у кенгуру! Я им дам прикурить завтра!» «Тихо, не шуми! На чем у меня стоп-кадр?» «Ты остановился на том, что оводы перед дождем самые вредные?» «Конечно, самые вредные. Ты и сам должен знать, если писатель. Ладно!» Значит, за сивкой буркой стоит самосвал с горячим асфальтом. На стройке его со встречным планом ждут. Над кузовом ковшом синий вонючий дымок, а как на свободу дымок выползет, так вниз опускается и над дорогой стелется. Жигули подъезжают. Красные, как гребень у петуха, если сквозь него на солнце смотреть. Новенькие, прямо с завода, еще без номеров. Останавливаются за самосвалом. В жигулях счастливый Гурам Асатиани, заведующий аптекой из Батуми и его племянник Ладо. Еще там Джавахишвили висит. Гурам, остроумный такой аптекарь, анекдоты племяннику всю дорогу рассказывает. Один по Нечерноземью ехать боялся. Пристоился за самосвалом, в котором спит пьяный шиферюга. «Слушай, Ладо, — говорит Гурам, — знаешь, как Шалва Парчидзе в гости к Катару Гога и его жене на ночевать пришел, не знаешь?» А что ты знаешь? Шалва и Атар, друзья, Нане бригвадзе, она свое сердце совсем музыке отдала. Вот что я знаю. Это Ладо дяде отвечает. Они между собой друзья, говорит Гурама Сатиани. Шалва пришел к Атару в гости, у Атара бочкой икру на столе. Кушай, дорогой, говорит Атар. Потом говорит, к отцу хватит, пожалуйста. Разве можно икру ложками кушать? Давай спать будем. А икру я в холодильник уберу. Утром ее опять кушать будем. Ну, уложил гостя к стенке, Нателлу в серединку, сам на краю лег. Утром проснулся и в туалет побежал. Привычка у Атара Гога такая, знаешь, э, шалва сразу ногу на Нателлу закинула. Она говорит, ах, не успеешь. Шалва спрашивает, думаешь, не успею. Нателла говорит, ах, попробуй. Шалва через нее перелез в холодильник икру кушать. А шлагбаум все закрыт, и поезда нет. Мужик, который с козой, тащит ее к переезду, интересуется у дежурной, «Ильинишна, поезд-то когда буде аль вовсе не будет. А я почем знаю? Кажись, припозднился, теперь минут через пятнадцать буде не ранее. Чего ж ты народ-то мытаришь? А пущая они еще, посплят чуток».